Глава одиннадцатая. Сухая гроза Нашел я логово. Еще вчера. Пять дней выслеживал. Волчица попалась хитрая. Волчица, когда со щенятами, они всегда в три раза хитрей. Баба хитрая, а мужик ее дурак. Он во всем и виноват. За лето отожрался на кабарге. Толстый, ленивый и наглый стал. Морда такая тяжелая и круглая. Проснется, зарежет кого, оттащит к норе, а потом валяется кверху пузом. А раньше волки были совсем другие. Вот я читал, раньше такое зверье было эти волки. Охотились на лосей, на оленей. Такие худые, хищные. А сейчас увольни. добыча кругом множество. Одной кабарги аж в глазах рябит. Ну, если место, конечно, знать. Плюнь, попадешь в оленя. Вот раньше, кстати, я тоже читал. Кабарга тут не водилась. А сейчас полно. Никакой тайги нет, а кабарги полно. Да что там, если у нас уже лигры стали водиться? Про кабаргу и говорить нечего. Все перемешалось. Да и волки осенью щенят иметь ну никак не должны. А пожалуйста. Плевали эти волки на осень. А этот волчара? Нет, таких волков не должно быть вовсе. Он какой-то сказочный. Лежит в травке, зубами на поздних вялых стрекос чавкает. Толстый, жирный, смешной. Хотя это и хорошо может. У меня все волки раньше были серьезные, правильные. Если щенки в папу пойдут, будет хорошо. Конечно, охота от такого волка никакой, зато друг. Смешной, толстый, веселый. Лучше всякого слона. Так вот, этот волк задерет с утра оленя, пожует немножко и давай валяться, эпидермисом сверкать. А как солнышко начнет припекать уже по-хорошему, так тащит он добычу к логову. И не оглянется ведь даже, не то что следы запутать или воздух послушать. Лопух. Как его пантеры еще не зажрали. Я его легко выследил. Придавил он свою ежеутреннюю косулю, даже резать ее по-настоящему не стал. Залег в черничнике возле полянки и давай ягодки срывать. Лениво так возьмет зубами куст, затем тянет. Возьмет, тянет. Так где-то до полудня и провалялся. Столько черники сожрал, что пузо даже надулось и почерничнило. А я сидел на дубе, всю ночь сидел. Все отдавил, что можно только было. Наблюдал за этим ягодником. Волк поднялся, лениво подошел к дереву, задрал лапу. Я чуть не рассмеялся. Этот болван действовал так, будто специально собирался мне облегчить задачу. Нет, все обмельчало. Не стало людей, и волки стали дурацкими. Раньше люди на них охотились, всячески их травили, и волки были злые и смышленые. А сейчас... даже не интересно. Я увидел все, что надо. Обожравшись ягодами, пометив территорию, волчара почесал бок, выкусил из лапы блоху и лениво потащил кабаргу к своим. Я за ним. Конечно, не сразу. Минут 20 для порядка выждал. Затем спустился с дерева, подошел к Лешке. За полдня волчара вылежал в черничнике изрядную вмятину. Я усмехнулся и опустился прямо в нее. Полежал немного на спине, затем на животе. Затем повалялся кругом, налегал на траву посильнее, чтобы хорошенько пропитаться волчьим запахом. Собрал сухого мха, там где волк вычесал из шкуры несколько репьев с клоком шерсти. Спрятал в карман куртки. Место, где волк задирал лапу, я тоже запомнил. Пришлось поваляться и в волчьей моче. Ну, совершенно на всякий случай. Конечно, если нормальный, вменяемый волк будет принюхиваться хорошенько, из близкого расстояния, он меня почует. Но я надеялся, что вплотную меня вынюхивать не станут. Подготовившись таким образом, я отправился за волком. Вслед за этим волком. Это было легко. Мне даже по следу толком идти не пришлось. Этот лопух в пастик боргу тащить не стал. Волочил за ногу прямо по траве. Шагал я не спеша, стараясь вглядываться в лес поглубже. Ну, чтобы обнаружить логово заранее, а не вылететь на него вдруг. Я могу по лесу вполне бесшумно продвигаться. Конечно, не так бесшумно, как дикие, но все же. Далеко идти не пришлось. Я увидел старую высохшую сосну, наклоненную в сторону. Логово было там, скорее всего. Волки – предсказуемые животные. Если есть полувывороченная древесина – Обязательно выруют нору под ее корнями. Или откос, после высохшего давно ручья. Глина с берега осыпается, а они уже лезут, шевелят лапами, заразы косматые. Лучше волков только дикеруют, эти вообще как кроты какие-то. Дальше продвигался осторожно и не торопясь, приготовив на всякий случай огнестрел. Приготовив арбалет. Мне повезло. Поломанная сосна стояла на берегу маленького озерца с пологими берегами. Идеальное местечко подобрали. Почва подходящая, глина и песок, копать удобно. Вода под боком. В воде наверняка полно лягушек. Щенки могут охотничать. Я бы сам в таком месте жить стал. Хотя нет, не стал бы. Тут летом наверняка комаров тучи. Волкам комары хоть бы что, а меня беспокоить будут. На другом отлоговом берегу как раз росли подходящие для меня елки. Старые, толстые, ветвистые. Я осторожно взобрался на самую разлапистую и стал наблюдать. С волками лучше всего так разбираться, с дерева. Воняло. Через весь этот заболочный водоем, сидя на дереве, я слышал, как воняет. Волки обожают вонь. Для них вонь – это просто как для меня шоколадки. Они даже кости рядом с логовом специально раскидывают, чтобы аромат гуще шел. Больше волков вонь любят только дикие. Но у диких вонь другая – тяжелая, кусучая. Если выбирать между этими двумя вонями, я бы, наверное, выбрал волчью. Волк приволок к кобаргу к норе, бросил и зевнул громко. И тут же из-под земли выскочила волчица. Она была меньше, низенькая, узкомордая, с болтающимися розовыми сосцами. Но сразу было видно, что волчица гораздо опаснее. Гораздо. Волк снова громко зевнул. Волчица обнюхала муженька, обнюхала коборгу, землю. Вообще весь мир понюхала. Даже небо понюхало. И как рявкнет на своего. Он хвост поджал, отпрыгнул. Из норы выкатились щенки. Пять штук. Все почему-то рыжие. Предыдущие наши волки были серые, а эти рыжие. А может это так из-за желтой листвы окрестности казалось? Ну да мне какая разница. Серый, рыжий, мне одно и то же. Волчица цыкнула на своего еще разок. И он вообще отодвинулся подальше. Хотя, судя по игривой морде, изначально намеревался повозиться со своими детками. Хозяйка подошла к кабарге, понюхала. Затем в два чувачка распорола добыча брюха, тут же к ней подбежали щенята. Принялись хватать мясо и тянуть кишки. Это хорошо, ну, что уже мясо жрут. Если были бы молочники, то пришлось бы все это дело бросать. А мясо жрут, значит можно. Все вообще получалось удачно, и место, и волки подходящие. Конечно, меня несколько смущала волчица, от нее ожидая сюрпризов, но отступать я не собирался. Я наблюдал за волками часа четыре, и они все больше и больше мне нравились. Настоящая семья. Даже у волков есть семья. Даже у волков все как у людей. У одного меня все ненормально. Один я, один, и люди не летят. Я поглядел в небо. Небо было по-осеннему синим, все как полагается. И ничего в этом небе не шевелилось. Даже птицы и те куда-то подевались. Осень, уток должно много быть, а нет их. Щенки тем временем все-таки принялись баловаться со своим папкой. Они делали вид, что нападают на него, а он делал вид, что в ярости отбивается. Рычал, скалил зубы, бил их лапой. Смешно. А мамаша все занималась кабаргой. Поесть немного, отдохнет. Поесть, отдохнет. Понятно оно. Щенки, наверное, ее еще сосут. Вон какая тощая. Ну, мне надоело на это смотреть. Все было ясно. За волком я отправлюсь завтра. Так я решил, спустился с дерева, И потихонечку удалился. Звери меня так и не почувствовали. Остаток дня я провел по примеру своего нового знакомого, в черничнике. Черничник в этом году получился удачный. Ягод много, крупные, сочные и сладкие. Чернику полезно есть. На желудок она благотворно воздействует. И на зрение. Кто много ест черники, хорошо видит в темноте. Может, кстати, поэтому волк ее с таким удовольствием ел, чтоб в темноте видеть. Остановился я, только когда в животе забулькало. Устраиваться с толком на ночь не стал, поленился. Забрался на дерево и приспокойно проспал в развилке. Я могу, кстати, и не в развилке спать, а просто на ветке. Ухвачусь покрепче и сплю, как летучая мышь. Держусь руками, даже ремнем иногда не пристегиваюсь. Но в развилке все-таки надежнее. Хорошо так я поспал. Солнце уже выше леса забралось. Наверное, часов 9 было по-человеческому. Как раз время подходящее. Я спрыгнул вниз, определился с направлением и стал орать. Громко, как только мог, аж горло заболело. Прооравшись как следует, я не спеша двинулся в сторону логова. По пути я свистел, гоготал, стучал палкой по деревьям, бумкал ложкой железную кружку и вообще производил как можно больше шума. Это было обязательным условием. Волки стайные твари, и храбрость их тоже стайное качество. Устраивать битву на норе они не станут. Сейчас, когда я приближаюсь к логову, волчица уже перетаскивает своих детишек подальше. У нее наверняка приготовлена запасная лежка, нора, ну или что-то. У такой должно быть запасено. Я орал. Надо было гнать волну. Вообще, когда мы с хромым за прошлым волком ходили, он все время из огнестрела палил. Это эффективнее. Но у меня с патронами трудности, поэтому приходилось шуметь так, вручную. Вообще, главное попасть в нужный промежуток времени. Чтобы волчица успела утащить половину помета, но не всех еще. Но это уже как повезет. Вышел к пруду. Все тихо. Медленно двинул вокруг. Зверей не видно. Так оно и должно быть. Мамка таскает щенят, волк охраняет новое логово. Все правильно. Главное, чтобы всех не успела перетаскать. Колючка. Я приблизился к норе. Возле нее воняло еще сильнее. Так воняло, что не дышалось. Вонь такой густоты. Что между волосами застревало, Все время хотелось потрясти головой. Нора широкая, хорошо, можно легко пролезть. Надеюсь, только, что лезть не придется. Это опасно. Заберешься внутрь, а эти тебя снаружи запятки. Вообще выщучивать щенят из земли просто: надо прыгать над норой, с потолка будет осыпаться песок. Щенки испугаются и полезут наружу. Тут их и надо хватать. Для этого у меня тоже все припасено: сплетенная сетка, лукошка. В сетку запутаю, в лукошко положу. Я человек опытный. Заглянул внутрь. Темно, ничего не видно. Начнем, сказал я. Хромой тогда тоже сказал, начнем, кстати. Я определил примерно, куда должна была под землей протягиваться нора. Взобрался на холмик у сосны и стал прыгать. Сильно, стараясь, чтобы там под ногами стало страшно. Прыгал минут пять, но волчата не показались. Плохо. Придется ползти. «Можно попробовать прокопаться сверху, но лопаты у меня нет». Я вернулся ко входу. Лезть под землю не хотелось, но по-другому нельзя, видимо. Только эксгумация. Я шагнул к норе. И тут же из нее показался волк. Бирюк. Тот самый. Толстый дурень. Странно. Ненормально. Он должен был сторожить волчат в запасном логове. Он сторожит, хозяйка таскает. Так всегда было, всегда. И никаких проблем. Но в этот раз почему-то все поменялось. Может из-за того, что волки тоже ненормальные сделались. Волк тут же кинулся на меня. И я кинулся на него. Мозг не успел сработать. Я просто прыгнул на волка и закричал. Так страшно, как только мог. Волк на мгновение потерялся. Этого мне хватило, чтобы подлететь к ближайшей сосне, подтянуться и залезть на ветку. Волк подбежал. «Вон пошел!» – крикнул я. «Вон!» Волк не уходил. Я плюнул в него, не знаю с чего. Так, вдруг убежит. Не убежал. Из норы послышался писк. Волк рявкнул, грозно. Ну, он так думал, что грозно. Щенки привыкли к серьезной мамке, на рычание своего родителя они плевали. То есть плевал. Из норы появился один. Волк рыкнул на него снова, щенок прижался к земле, но с места не двинулся. Волк прыгнул, попытался цапнуть меня за ногу. Не достал. Оно и понятно. Черники надо меньше с утра жрать. «Уходи!» – крикнул я. «Пшел!» «Нет, этот не уйдет. Толстый, но упрямый. Жаль!» Я достал кресало, высек огонь, подпалил еловую лапу, швырнул в волка. Тот вильнул в сторону. Хотел еще поджечь пару лап, однако вовремя передумал. Дерево, на котором я сидел, тоже могло успешно загореться, и я бы поджарил сам себя. Ну или мне бы пришлось прыгать в объятия этого негостеприимного хищника. А волк взбесился будто. Прыгал, пытаясь цапнуть дерево зубами. Безумствовал одним словом. Нет, определенно дурак. Толстый, глупый дурак. Он меня просто вынудил. Что оставалось делать? Я достал из-за спины огнестрел. Может, уйдешь все-таки? Спросил я на всякий случай. Волк уходить не собирался. Вместо этого он опять скаканул. Видимо, скопил ярости побольше. Взлетел высоко, и пасть тоже раскрыл широко. В нее, в эту пасть, я и выстрелил. Жаль. Конечно, если бы я попал дробью в бок, это волку особо не повредило бы. Эффект же попадания в пасть был разрушительный. Из волчьих ушей вылетели красные ошметки. Зверь мешком хлопнулся на землю и больше не пошевелился.